Глава 76. Венеция. 1907 год. Когда комиссар итальянской полиции вышел к журналистам, на его одутловатом уставшем лице играла довольная улыбка. Один из писак, которых так недолюбливали полицейские, потому что они всюду совали свой длинный нос, в мятом пиджаке с явными пятнами от кофе, подбежал к нему. «Мы слышали, сеньор, убийца графа Комаровского опознан», — выпалил он и приготовился записывать. «Открытый». Комиссар поднял руку. Да, могу сообщить вам, что это правда. Убитый оказался некто Николай Наумов, родственник Комаровского из России. И что послужило причиной убийства? Вперёд выступил длинный как шест и такой же худой представитель самой уважаемой газеты. Вам удалось это выяснить? Полицейский кивнул. Как только личность была установлена, молодой человек начал активно с нами сотрудничать. Он сообщил, что пришел к графу по одному очень деликатному личному делу. Комаровский оскорбил его, и между родственниками вспыхнулась ссора. Николай убил его и хотел застрелиться, но не успел. Журналисты зашушукались. «Вы предполагаете, что в этом деле замешана женщина?» Неряшливый журналист с кофейными пятнами на пиджаке оттеснил своего коллегу. «Можно ли считать это убийство убийством из ревности?» Комиссар посерьезнил. Я сказал вам то, что хотел сказать, буркнул он. Как вы понимаете, синьоры ведётся в следствие. Я готов выступить перед вами, когда буду обладать более конкретной информацией. Он поспешил уйти, прекрасно сознавая, что журналисты сделали правильные выводы. В ней всякого сомнения, Наумов убил своего родственника из ревности, а значит, в состоянии аффекта. Итальянских карабиньеров это вполне устраивало. Дело, по сути, было раскрыто. Комиссар сел за стол и принялся составлять письмо для своего российского коллеги.